и он еще глубже уселся в мягкие подушки кареты, стремясь не только быть невидимым своему спутнику, но и не подавать никаких признаков жизни. Кругом была непроглядная ночь. Густая и непроницаемая мгла опускалась, казалось, с верхушек переплетающихся ветвями деревьев. В карете было совершенно темно. Ее плотный верх не пропустил бы в нее ни малейшей частички света, даже в том случае, если бы какой-нибудь светящейся точке и удалось пробиться сквозь клубившийся на лесной дороге туман. Монсеньер, продолжал Арамис, вам известна история нынешних правителей Франции. Король провел свое детство в таком же затворничестве, как то, в котором протекли ваши детские годы, в такой же скудости и такой же безвестности. Только вместо рабства, тюрьмы, безвестности, одиночества и скудости, скрытых от людских взоров, ему пришлось терпеть все обиды, все несчастья и унижения на виду у всех под лучами беспощадного солнца, имя которому — королевская власть. Ведь трон залит таким сиянием, что даже небольшое пятно на нем кажется несмываемой грязью, и всякий орел славы на его фоне представляется только пятном. Король страдал, он злопамятен, и он будет мстить. Он будет плохим королем. Не стану утверждать, что он прольёт столько же крови, сколько пролили Людовик XI или Карл IX. Он не испытал в прошлом таких оскорблений, какие испытали они, но все же он будет лить кровь, и поглотит и государственную казну, и состояние своих подданных, потому что в свое время ему были ведомы и унижения, и нужда в деньгах. Сравнивая достоинства и недостатки короля Франции, я прежде всего стараюсь унести успокоение в свою совесть, и моя совесть оправдывает меня. Арамис сделал паузу он остановился не с тем, чтобы вслушаться, не нарушно ли чем-нибудь тишина леса, но с тем, чтобы в глубине души еще раз проверить высказанную им мысль и дать ей время запечатлеться в уме его собеседника. «Все, что совершает Бог, делается ко благу», продолжал ваннский епископ. «Я в этом до того убежден, что уже давно приветствовал его выбор» павший на меня и сделавший меня хранителем той самой тайны, которую я помог вам раскрыть. Богу, который осуществляет высшую справедливость и который предвидит решительно все, для выполнения великого дела понадобилась острая, стойкая, не останавливающаяся ни перед чем орудие. Это орудие — я. Во мне есть и необходимая острота, и упорство, и стойкость. Я правлю окутанным тайной народом, взявшим себе девизом, девиз самого Бога, терпелив, ибо вечен. Принц взглянул на своего собеседника. «Я угадываю, Ваше Высочество», — заметил Арамис, — «что вы подняли только что голову, и что народ, о котором я сейчас вспомнил и которым я управляю, поверг вас в изумление». Вы не знали, что имеете дело с королем? Да, Ваше Высочество, вы имеете дело с королем, но с королем смиренного, обездоленного народа, смиренного, потому что вся сила его в унижении, обездоленного, потому что никогда или почти никогда народ мой не жнет в этом мире того, что посеял, и не вкушает плодов, что взрастил. Он трудится ради высшей идеи, Он накопляет по крупицам свое могущество, чтобы наделить им избранника, и, собирая каплю по капле свой пот, создает вокруг него облако, которое гений этого человека, в свою очередь, должен превратить в ореол, позлащенный лучами всех корон христианского мира. Такой человек сейчас подле вас, мой принц. Теперь вы видите, что он извлек вас из бездны ради воплощения великого замысла, и что ради этого замысла он хочет вознести вас над любой земной властью, над собою самим. Принц слегка коснулся руки Арамиса. «Вы говорите», — сказал он, — «о религиозном ордене».